Часть 7. Любовь, предательство и месть. Я специально назвал эту часть столь поэтично, потому что если мы посмотрим на всю мировую культуру, то заметим, что 95% художественной литературы, кинематографа, поэзии, может быть, даже живописи и других произведений искусства крутится вокруг трёх понятий: любви и как её вариант дружбы, предательства и мести. начиная со времен Зигфрида и Одиссея и по сегодняшние дни. Но фрустрации на тему этих трех китов наиболее болезненные, а чем больше дискомфорт, тем больше шансов, что психологические защиты начнут искажать наше восприятие реальности, поэтому их-то мы и рассмотрим. Они также наиболее табуированы в обществе, и вот мы, все такие не литературные, а живые, обычные люди, лишены информации на эту тему. В интернете об этом очень мало информации, мало её в книгах, и обычно всё сводится к стандартным советам: как бы принять, простить, отпустить, подставить другую щёку и так далее. Впрочем, если вы никогда не любили, если спокойно, пожав плечами, можете забыть о предательстве или вас никогда не предавали, можете смело пропустить эту часть. Однако именно этот адский коктейль вгоняет человека в красную зону агрессии, о которой я и буду дальше говорить. Любовь, предательство и месть. Дружба, предательство и месть. Коктейль стар, как мир. Сколько же объеняющих иллюзий он вызывает, от инфантильной веры в высшую справедливость до неотделения предательства от своих личных ожиданий. Что же распутываем этот клубок? Давайте вновь вспомним картинку из начала прошлой части и концепцию деления на приемлемость проявления агрессии в рамках среднего европейского общества. Я специально ввёл градацию красной и зелёной зоны нашей реакции на аверсивные стимулы, потому что об этом никто говорить не хочет, а она существует. Что нужно отметить из того, о чём уже говорилось в начале части 6. Уровень гнева, недопустимый для общества, может варьироваться. Так европейский цивилизованный социум отвергает личную месть как акт сатисфакции, в то время как существуют общества, где это вполне приемлемо. Порог аверсивных стимулов, который в свою очередь вызывает у индивида недопустимую агрессию, весьма индивидуален. Кто-то не может оставить без ответа вербальную агрессию в виде слова петух. тот -то и не обратит на это внимания, но не сможет простить убившего его ребёнка в результате ДТП виновника ушедшего от наказания. Психика может дополнительно проассоциировать с базовыми потребностями для выживания что-то своё. Как и всё в нашем мире, наши реакции на смещение личных границ нелинейны. Это как раз отображено на графике в виде того, что график кривая, а не прямая. Это значит, что после достижения порога точки невозврата дальше уже некуда. Как правило, это ситуация, когда формально двоим людям вместе на земле места нет. Методик работы в зелёной зоне много, и практически 99,9% всего описываемого в популярной литературе и интернете касаются именно зелёной зоны, а красной зоне стыдливо замалчивают именно потому, что методики работы и контроля гнева в случаях, когда тебе наступили на ногу, в красной зоне не работают. Красная зона почти всегда связана с межличностным конфликтом. Это когда существует ваш обидчик как субъект и член общества, который нанёс вам невосполнимый моральный или материальный вред. Но именно его защищает тот самый уровень неприменимости агрессии, выраженный, например, в виде уголовного кодекса.